На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна. От нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно – что у нее нехорошо на душе. Отчего бы я мог перестать уважать тебя? спросил Гуров. Ты сама не знаешь, что говоришь. Пусть Бог меня простит, сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. Это ужасно. Ты точно оправдываешься? Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю, я об оправдания не думаю. Я не мужа обманула, а самую себя. И не сейчас только, уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне...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 И здесь все ходило, как в угаре, как безумное. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Гуру было уже скучно слушать его. Раздражал наивный тон, это покаяние, такое н е о ж и д а н н ы е и н е у м е с т н ы е Если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.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 Но море еще шумело и билось о берег. Один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали на Арианту. Я сейчас внизу, в передней, узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидерец», — сказал Гуров. Твой муж немец? Нет. У него, кажется, дед был немец, но сам он православный. В р и а н д е сидели на скамье, недалеко от церкви смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое.